Глава 17. Разговор с императором оказался очень своевременным. Светлов и Северов получили карт-бланш и могли действовать без оглядки. Главное – держать императора в курсе. Тянуть не стали. Разработали операцию под кодовым названием «Безумие апокалипсиса» и приступили к исполнению. Главная роль в этой операции отводилась флоту Северова. Организовали широкую утечку информации о создании революционной установки, которая защитит империю и Союз. Главное в операции – маршрут переброски установки. Он пролегал к планете Топас. Учитывая огромные размеры изделия, погрузили макет нейтрализатора на корабль-баржу. Много времени придется находиться в обычном пространстве. Набор скорости по выходу из портала торможения займет достаточно времени. Сопровождала баржу стандартная эскадра – 5 кораблей разного класса. Выбрали сопровождение с тем расчетом, чтобы не отпугнуть измененных большим конвоем. Сергей доложил императору о готовности, тот ответил «Беспокоюсь я за тебя, дед. Сидел бы ты дома, это очень опасная операция. Внучок, доживешь до моих лет, поймешь, движение – это жизнь. Ладно, дед, давай начинай операцию, я вас подстрахую. Действовать по плану, никаких импровизаций». «Договорились», – пообещал Светлов, впрочем, не очень надеясь, что выполнит обещание. Переговорив с Императором, связался с Антоном и сообщил о времени старта. Антон по плану прикрывал его, готовый совершить сверхкороткий прыжок в случае необходимости защитить эскадру сопровождения, на случай, если произойдет серьезный космический бой. Главное, чтобы измененные смогли захватить баржу. Весь смысл состоял в том, чтобы захватили и доставили в свой сектор. На барже имелись серьезные системы слежения – Да и не только на барже, но и на самом изделии. Нейтрализатор не просто пустышка, а супер пустышка, представляющая собой представляющая собой набор высокотехнологичного оборудования, которое просто работало. Чтобы понять, что это пустышка, измененным придется затратить много времени. Перед операцией изучили маршрут, отмечая предполагаемые места засады на конвой. Таких мест оказалось два: одно в галактике колос. Второе – при выходе из портала в звездной системе столичной планеты Дакус. Какой вариант выберут измененные – неизвестно. И выберут ли вообще. Возможно, нападения не будет вовсе, и тогда Император изменит внутреннюю и внешнюю политику. Наступал решающий момент. Судьба звездного сектора зависела от результатов операции. Антон замер у сканеров, наблюдая за движением эскадры, сопровождающей груз. Операция безумия апокалипсиса» началась. Оставалось надеяться, что измененные заглотят наживку. Правда, для эскадры сопровождения существовала опасность уничтожения. Риск огромный, и этот риск на свои плечи взвалил Сергей Светлов. Конвой медленно набирал скорость, баржа быстрее лететь просто не могла. Все рассчитывалось таким образом, чтобы измененные смогли организовать операцию захвата комфортно. Сергей находился в рубке тяжелого крейсера, внимательно наблюдая за космосом. Полет проходил штатно. Вышли из звездной системы, конвой почти набрал достаточную для ухода в портал скорость. Сергей намеренно тянул время, надеясь, что измененные нападут. Место пустынное, флотов вокруг нет. Главное, баржа набрала достаточную скорость, и ее можно быстро увести в портал. На входе в портал оптимальные условия для атаки. А вот при выходе все становится гораздо проблемнее для нападающих. Конечно. Время шло, тянуть больше не имело смысла. Пора уходить в портал. Уходили не все сразу. Сначала корабли, которые прикрывали баржу по курсу, потом баржа и далее опять корабли прикрытия. Флагман прикрывал баржу с тыла и должен уходить в портал последним. Светлов дал команду кораблям авангарда уходить в порталы. и не спеша активировали порталы и постепенно исчезали в них. Неужели мы ошиблись в расчетах, и измененные покинули этот звездный сектор? Судя по всему, так и есть. Никаких признаков присутствия и атаки. Сейчас баржа уйдет в портал, и все. На выходе атаковать самоубийство. Размыслив таким образом, отдал команду капитану грузовой баржи активировать портал и уходить по координатам планеты Дакус. Капитан подтвердил готовность баржи к переходу, и вот здесь случилось то, чего так ждал Светлов. Внезапно образовался десяток порталов, выпуская тяжелые крейсера, три из которых сразу набросили гравитационные арканы на баржу, остальные семь атаковали остатки эскадры. «Нет, никуда вы не делись, голубчики, в этом звездном секторе остались. Теперь достоверно примем бой». «И вы получите честно отбитую баржу!» Почти радостно подумал Светлов. «Командующая атака по курсу и по флангам! Капитан, маневр уклонения! Боевой рубки открыть огонь по кораблям противника!» Корабли уходили в маневр уклонения, но немного не успевали. Боевая палуба отстреливала ракеты и торпеды, которые уходили по целям. Численное преимущество на стороне нападающих. Светлов запросил, кто нападает, В ответ получил ментальную атаку. Защита сработала, и измененным не удалось взять экипажа под контроль. Запросил для достоверности, имитируя растерянность. Атака продолжалась. Инициатива полностью на стороне атакующих. Вот один из кораблей эскадры получил критическое попадание в двигательный отсек. Корабль разломился пополам, а в космосе появился рой спасательных капсул. Следом за первым последовал второй корабль, остался флагман Светлова. Он отчаянно отбивался, попадание по одному из двигателей лишило корабль хода, еще пара залпов и корабль не сможет ввести ответный огонь. Светлов ждал, нужно доиграть партию до конца, даже ценой своей жизни и жизни экипажа. Но добивать его не стали. Корабли противника вернулись к захваченной барже, Взяли ее на абордаж и, задействовав пространственно-временную установку, ушли в портал. Дело сделано. Враг обнаружен. Цена высока, но не чрезмерно. Светлов подал сигнал СОС. Так было задумано изначально. Со стороны должно все выглядеть достоверно. Сергей по всем каналам звал на помощь и докладывал о захвате баржи с секретным грузом. По всему «Звездному сектору» объявили боевую тревогу – Корабли Империи и Союза сканировали пространство и утюжили в своих секторах ответственности. Операция проходила максимально достоверно. Кроме ограниченного круга лиц, никто не знал, что проходит операция. Для остальных произошло реальное нападение с захватом образца секретного оружия. Антон вскоре прибыл к месту боя и обнаружил разбитую эскадру. Собрал капсулы и взял на борт Светлова. «Живой чертяка!» — обнял, радуясь встрече. «Живой, Антон, живой! Но потери есть!» «Что делать? Этот бой — начало большой войны. Лучше бы договориться. Дай связь с императором!» Тот ждал и сразу ответил. «Докладывайте!» Подвергся атаке неизвестных кораблей численности в две эскадры. Им удалось захватить платформу с секретным грузом. «Вы разжалованы за невыполнение приказа, И пойдете под суд, — говорил все это император для тех, кто его прослушивал. Достоверность должна быть абсолютной. Готов понести любое наказание. Понесете. Кто там рядом с вами? Командующий Северов. Отлично. Командующий Северов. Приказываю арестовать Светлова и сопроводить на планету Лакуна. Слушаюсь. И отключился. Должны поверить. Император сыграл в спектакле достоверно. «Не только он. Главное, ты и вся эскадра. Теперь нужно ждать, когда измененные выйдут из порталов». Они еще пообсуждали, оставили суда, которые подбирали спасательные капсулы с подбитых кораблей. В дальнейшем предстоит работа по организации доставки поврежденных звездолетов в ремонтные доки. Светлов и Северов отправились на планету. Личный доклад императору никто не отменял. Он их ждал с нетерпением, и как только прибыли, Сразу назначил аудиенцию. Принял официально в присутствии придворных, подозревая, что в окружении могут находиться шпионы. Устроил разнос и прямо из дворца отправил Светлова под домашний арест. Несмотря на родственные связи, вы нанесли непоправимый ущерб империи, потеряв экспериментальную установку. Теперь вас ждет трибунал, а пока отправляйтесь под домашний арест. Северову тоже досталось, но обошлось без ареста и трибунала. Сергей и Антон отправились в поместье Светлова. Настроение приподнятое, все действия императора, инсценировка исключительно для шпионов, если таковые имелись. Вскоре к ним инкогнито прибыл сам Чекиджа и с порога спросил. «Ну как, дед, не очень я круто с тобой обошелся?» «Ничего, по-императорски сурово. Рассказывайте, как все прошло». Сергей поведал всю историю в подробностях, упомянул и о потерях, но главное, измененные заглотили наживку. «Потери в войне – спутник победы. Без них ни одна война не обходится. Вопрос в другом. Что будут делать измененные? Как поступят?» Ответил Антон. «Мы можем говорить о том, как они поступят, предположительно, но думаю, что они высадили абордажную команду на баржу не зря». «Там, скорее всего, и специалисты есть. В портале проверят установку и удалят все наши маячки. Включать установку в портале вряд ли будут». «Согласен. В портале нет, а вот выйти из портала – могут». «Какой смысл?» – заметил Сергей. «Просто проверить, что работает? Ну, проверят. Чтобы понять ее эффективность, нужны полевые испытания. Посмотрим, что гадать. Но теперь мы точно узнали, что измененные никуда не делись. Они здесь». в звездном секторе. Да и что и требовалось доказать. Не зря работали все это время, и все равно, пока мы позади. Не согласен. Предупрежден, значит вооружен. Мы готовы встретить врага. Император прошелся по комнате, о чем-то размышляя. Потом тряхнул головой и обратился к обоим. Операция не закончена. Установка не так проста, как кажется. Внешне она работает. Работают все контуры, но вся эта работа... «Только видимость. Измененным придется повозиться, чтобы это понять. Есть еще один секрет в этой установке. Вся она — огромный космический маяк». «Вот это да! Об этом мы не знали. Гениально! Кто придумал?» «Я, конечно». «Молодец! Будем надеяться, что сработает». Похвала Чикиджи понравилась. Попрощавшись, он отправился к себе во дворец, порекомендовав деду не высовываться. «Заварили мы с тобой кашу вселенского масштаба, Антон. Заварили давно, еще тогда, когда, будучи пилотами, попали на планету экзотических удовольствий. Вот тогда все и началось. Возразить нечего. До сих пор нам удавалось уходить из-под ударов самим и выводить цивилизации. Теперь все гораздо сложнее. Согласен, конфликт или противостояние вышло на качественно новый уровень. И интеллектуально, и технически. Как бы ни сложилась ситуация, конфликта с измененными избежать вряд ли удастся. Здесь я с тобой не соглашусь. Измененные не знают о Кидже. Не уверен. Если такие меры секретности в близком окружении императора, то вполне возможно, что знают и имеют такую прослойку у себя. Такой вариант стал бы худшим для нас. Не думаю. Принципиально это ничего не решает. Можно попробовать договориться. У нас есть прецеденты. Андрею удалось склонить на свою сторону миллионы джао. Тогда ситуация была другой. Теперь все изменилось. Придется находиться не в гуще событий, а сидеть здесь под домашним арестом. Мне деваться некуда. А ты давай к императору. На кого ему положиться, как не на тебя? Это верно. Ладно, давай, до встречи. Антон ушел. Сергей прошел в сад и задумался над превратностями судьбы. Вроде бы все удачно складывается. А чего-то не хватает. Не хватало главного. Драйва и постоянной опасности. То, с чем он жил всегда. С этим придется потерпеть, чтобы не сорвать операцию. Кто знает, как все может повернуться. Чикиджа прибыл во дворец и проследовал к себе по тайным ходам. Никто не знал, что он отлучался. Вошел секретарь и доложил, что с ним несколько раз пытался связаться председатель Свел. Связь в настоящий момент была на руку. Свэл ждал звонка и сразу ответил. «Добрый день, император. Прошу простить назойливость, но есть вопрос». «Добрый председатель. Задавайте». «Ко мне прибыли два боевых крейсера от вас. Капитаны сказали, что должна прибыть баржа с ценным грузом. Но ничего нет. Я беспокоюсь, вот и решил уточнить, что за баржа, что за груз». «Правильно сделали. Два крейсера — это авангард охраны груза. Груз — нейтрализатор установки «Последний вздох». Хотел вас порадовать». «Где же она? Это изменит баланс сил в нашу сторону?» «Вы правы, председатель. Так могло быть. Но, увы, на баржу совершено нападение флотом измененных. Эскадра охраны уничтожена. Баржа с грузом похищена». «Невероятно. Измененные объявились. Все-таки они здесь, в Звездном секторе». «Где они? Не знаю. Но баржу отбили». и теперь могут завладеть секретом нейтрализации самого мощного оружия. «Да как же так? Кто охранял? Охранял ваш друг и мой дед. Теперь он под домашним арестом ждет трибунала». «Чикиджи, ты что, с ума сошел? Он заслуженный человек. Освободи его немедленно». «Перед законом все равны. И я, и вы. Каждый должен отвечать за свои поступки». «Жестоко. Так нельзя». «Председатель, я учту ваши пожелания. Если у вас все, то до связи». Свел в сердцах отключился. Информация не укладывалась в голове. Светлов под домашним арестом, и его ждет трибунал. Невероятно. «Плохая, конечно, новость. Лучше бы оставался императором. Флотами командовать нужны другие навыки». Ударил со всей силы хвостом по стене. Специальный сплав прогнулся, раздражение слегка улеглось, давая возможность мыслить логически. Итак, что мы имеем в активе? Информация об измененных подтвердилась, а это дорогого стоит. В пассиве. Друг Светлов под арестом, эскадра разбита, нейтрализатор захвачен. Чем это грозит Межгалактическому Союзу? Войной. Мы будем стрелять, а эффекты ноль. Пока Свел анализировал, Чикиджо продолжал отслеживать ситуацию. Поступил доклад, что корабли измененных вышли из портала и снова ушли в прыжок. «Понятно. Осторожничают. Запутывают следы». Вскоре поступил доклад, что появились сигналы нескольких маячков с установки. Маячки разлетались в разные стороны. «Организуйте погоню за каждым объектом. Пусть думают, что мы клюнули на уловку и начали, сломя голову, ловить пустышки». Основной маяк – сама установка. Вот как только она сработает, тогда все, попались голубчики. Доклады поступали с завидной регулярностью. Десятки маячков отправлялись в полет с каждого промежуточного выхода измененных. И все они преследовались. Приходилось отвлекать на это массу сил. По-другому нельзя. Измененные должны поверить, что все реально.